о молоке и молочных продуктах публикации последних лет внесли смятение в умы граждан, интересующихся улучшением здоровья, но далеких от медицины. Можно ответственно заявить, что вред коровьего молока сильно преувеличен. Нередко можно встретить людей, отказавшихся от всех молочных продуктов из-за того, что где-то прочитали. Мол, молоко в рационе взрослого человека – это страшная вещь. Калит, импотенция, как молочной железы и предстательной железы. Страшилки, что и говорить, впечатляющие. Действительно, непереносимость лактозы, одного из компонентов молока, встречается нередко, но это не мешает употреблению продуктов из ферментированного молока. Все виды кисломолочных блюд – сыры, творог.